подобных тем, какие я имел возможность производить во времена Монтефеля при дворе короля Фридриха Вильгельма IV, лично любимого и почитаемого мною. Барон Отто Теодор Монтефель, министр внутренних дел в кабинете генерала Бранденбурга с ноября 1848 года. После смерти Бранденбурга 1850 год Монтефель стал министром-президентом до 1858 года. Король был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 Это роялизм, который можно встретить в наши дни лишь на большом расстоянии от двора. Княжество Нейнбург или невшатель князем которого был с 1815 года прусский король, входило вместе с тем в Швейцарскую конфедерацию в качестве одного из кантонов. В 1848 году здесь была установлена республика. 3 сентября 1856 года Роялисты подняли восстание с целью вернуть Нейнбург прусскому королю. Оно было подавлено на следующий день. Сарказмы были, вообще говоря, не в нравах этого старого вельможи. Мои наблюдения над взяточничеством и крючкотворством окружных фельдфебелей и мелких чиновников в деревне, и небольшие конфликты со Штеттинским управлением, в которые я оказался вовлеченным как депутат от уезда и заместитель Ландрата, усилили мою неприязнь к господству бюрократии.